Шаги неотвратимо приближались, а трое мужчин недвижно и безмолвно стояли вокруг костра. Доктора Кэскарта будто парализовало. Он был не в силах даже перевести взгляд. Лицо Хенка выдавало душевную муку. Казалось, он готов совершить новый отчаянный поступок, но не мог ни на что решиться. В эту минуту он был словно вытесан из камня. Все трое походили на застывших в испуге детей, являя собой олицетворенный ужас. Разглядеть что-либо в кромешной тьме не представлялось возможным. А шаги тем временем все приближались. Все слышнее становился хруст мерзлого снега. Это бесконечное, слишком долгое, а потому почти нереальное, размеренное и неотвратимо беспощадное приближение неизвестного было поистине кошмарным. Наконец непроглядный мрак словно вытолкнул из себя смутную, едва различимую фигуру. Она вступила в полосу неверной полутьмы, образованной ночными тенями и колеблющимися отцветами пламени, и остановилась в футах в десяти от охотников, устремив на них пристальный взгляд. Но тут же, совершив порывистое судорожное движение, таинственная фигура, словно управляемая кем-то на расстоянии, снова стала перемещаться вперед, все ближе к костру, к яркому свету. Только теперь охотники различили в ней очертания человека. Это был Дефан. Казалось, лица наблюдавших за этой сценой людей спрятались за масками страха. Из мира реальности, преодолевая грань нормального человеческого видения, три пары неподвижных глаз будто смотрели теперь в неведомое. Дефага медленно продвигался вперед. Поступ его была все такой же неуверенной и тяжкой. Сначала он направился как бы ко всем троим сразу, не выделяя никого из них, но затем резко повернул голову и уставился на Симпсона с губ его сорвался странный звук. Послышался знакомый голос Дефага. «Я здесь, босс Симпсон. Меня кто-то звал». Голос звучал еле слышно, холодно и бесстрастно. Он казался натужным, задыхающимся, словно каждое слово давалось с неимоверным напряжением. «Я здесь. Я все время в полете. В этом адском огне». И Идефага засмеялся. Неуклюже поворачиваясь, он, казалось, кивал головой в сторону двух других обращенных к нему полулиц-полумасок. Но этот смех неожиданно вернул к жизни охотников, только что являвших собой ряд восковых фигур с мертвенно-бледными лицами. Хэнк тотчас прыгнул вперед, изрыгая поток ругательств, столь причудливых и вычурных, что Симпсону не удалось различить в них почти ни одного английского слова, и он даже принял речь проводника за индийскую тарабарщину или неведомый ему жаргон. Но чутье подсказало юноше, что неожиданный выпад Хэнка, вторгшегося в пространство между Дефага и обоими шотландцами, оказался как нельзя более желательным и своевременным». Однако и доктор Кескард, несколько оправившись от испуга, также сделал два-три медленных, тяжелых шага вперед. Позже Симпсон с огромным трудом весьма смутно мог припомнить свои слова и действия в последующие несколько секунд, ибо глаза отвратительного ужасного призрака испытующе пристально уставились в его собственные глаза и находились в такой непосредственной близости, что юноша совершенно растерялся и мог лишь недвижно стоять, не произнося ни слова. Симпсон не обладал закаленной волей старших своих товарищей, позволявшей им действовать вопреки любому душевному потрясению. Он наблюдал за происходящим как будто через стекло, отчего все казалось почти нереальным и напоминало дурной сон. Юноша вспоминал потом, что поток бессмысленных ругательств Хенка перемежался властными, твердыми и повелительными фразами дяди. Кажется, он говорил что-то о пище, о виске, о костре и тепле, об одеялах и прочем. А далее над всем воцарилась бьющая в ноздри струя странного, всепроникающего, мерзкого и в то же время сладковато-дурманящего запаха, которым сопровождалось все, что происходило на стоянке в последующие минуты. И однако именно Симпсон, куда менее опытный и искушенный, чем его компаньоны, повинуясь спасительному инстинкту, произнес фразу, немного разрядившую напряженную психологическую атмосферу и выразившую тяжкое сомнение, терзавшее сердце всех троих охотников. «Ты... ты в самом деле, Дефага?» – спросил он тихим, прерывающимся от ужаса голосом. И прежде чем кто-либо успел хотя бы шевельнуть губами, зазвучал громкий, решительный голос доктора Кэскарта. «Ну разумеется, разумеется, это он! Неужели вы сами не видите? Просто он едва жив от холода, истощения и страха. Случившееся с ним кого угодно могло довести до неузнаваемости». Этими словами доктор Кэскарт пытался убедить в своей правоте не столько других, сколько самого себя – И лишь подчеркнутая выразительность и горячность речи выдавали затаившиеся в его душе сомнения. Он говорил и двигался, не отнимая платка от лица, омерзительный запах был везде сущ. Сидевший теперь возле жаркого костра, закутанный в одеяло человек, жалкий, съежившийся, прихлебывавший виски и державший в исхудалой руке еду, имел не больше сходство с Дефага, каким они привыкли его видеть, чем фотография шестидесятилетнего старика, с дагеротипом, сделанным с этого человека в ранней его юности, да к тому же в костюме тех давних времен. Невозможно найти слова, чтобы хоть приблизительно описать эту жуткую карикатуру, эту пародию, выдающую себя в неверном свете костра за истинного живого Дефага. Впоследствии, перебирая в память обрывки тех давних, темных и ужасных впечатлений, Симпсон утверждал, что в облике новоявленного Дефага было больше животного начала, нежели человеческого – что черты его имели странные неправильные пропорции. Дряблая кожа на лице и на руках отвисала расслабленно и вяло, как если бы ее до того долго мяли и растягивали. Да и вообще лицо это смутно напомнило юноше жуткие рожи, какие для забавы делают из бычьих пузырей уличные торговцы на Ладгейт хилл Резко меняющие свои черты, когда их сильно надувают, они, сжимаясь, издают слабые жалобные звуки, сходные с человеческим голосом. Не менее мерзким показался Симпсону и голос этого отвратительного существа, назвавшегося «дефага». Эскорт, пытавшийся много времени спустя передать словами это неописуемое явление, говорил, что так могли бы выглядеть лицо и тело человека, прошедшего испытания внезапно и сильно разреженным воздухом. Когда атмосферное давление меняется столь резко, весь организм грозит разорваться в клочья, а позже принимает некий несообразный вид. И один лишь Хэнк, убитый горем, Потрясенный до глубины души неистовым потоком переживаний, с которыми он никогда не имел дела и которых не понимал, расставил, наконец, все на свои места. Отойдя от костра на некоторое расстояние и заслонившись на мгновение ладонями от ослепляющего света, он принялся громко вопить. И в голосе его невероятным образом слились ярость и нежность. «Ты не Дефаго! Совсем-совсем не Дефаго!» «Будь я проклят, если это ты, старый мой приятель, каким я знал тебя вот уже двадцать лет!» Свирепым, ненавидящим взглядом он уперся в съежившуюся у костра фигуру, словно желая испепелить ее дотла. «Хоть убей, это не ты! Пусть мне суждено до скончания века швабрить пол в преисподней клочком ваты на зубочистке, да хранит меня милосердный Господь!» Продолжал Хэнк, сопровождая свои вопли отчаянными жестами, выражающими крайний ужас и отвращение. Не было силы, способной сейчас оборвать его крик. Стоя в стороне от костра, он исторгал свои вопли с видом человека, в которого со всех сторон впиваются жало всего того, на что страшно было смотреть, что невозможно было слышать. Ибо Хэнк говорил правду. Он повторял свой приговор десятками самых разнообразных способов, одни другого хитрей и замысловатей. Крики его эхом отдавались в окрестных лесах. Казалось, еще минута, и он набросится на ненавистного чужака. Рука его так и рвалась к висевшему на поясе длинному охотничьему ножу. Но Хэнк не сделал этого. Он не предпринял вообще ничего. Весь его бурный, неистовый порыв разрешился чуть ли не слезами. Крики вдруг резко оборвались, Хэнк, как подкошенный, рухнул на землю и, подбежавший к нему доктор Кескард уговорил его пойти в палатку и лечь. Но и оттуда Хэнк продолжал пристально следить за всем, что происходило у костра. Его бледное, искаженное страхом лицо, Время от времени появлялось за приоткрытым пологом палатки. Доктор Кэскорт, неотступно сопровождаемый племянником, который по-прежнему ухитрялся лучше остальных сохранять спокойствие духа, снова подошел к костру и остановился напротив странной фигуры, склонившейся к огню. Не отводя глаз от лица призрака, он заговорил. И голос его вначале звучал достаточно жестко и требовательно – «Скажи нам, Дефаго, в двух словах, что случилось с тобой? Должны же мы понять, наконец, как помочь тебе!» В вопросах доктора, заданных твердым властным тоном, слышался приказ. Это и было прямым приказанием. Но тут же голос Кэскарта дрогнул. Сидевший у костра человек повернулся, и в лице его проглянуло нечто столь жалостное, ужасное и нечеловеческое, что доктор отпрянул в сторону, будто от нечистой силы. Симпсон, стоявший за спиной дяди, утверждал впоследствии, что пугающее это лицо показалось ему маской, которая вот-вот спадет, а под ней вдруг обнаружится во всей своей ноготе нечто темное, дьявольское. «Будь с нами честным, дружище, откройся нам!» В голосе доктора Кэскарта теперь слышались страх и мольба. «Мы больше не в силах переносить все это!» уже кричал доктор, ибо инстинкт взял верх над разумом. Наконец, тот, кто назвался Дефаго, ответив мертвенно-бледной улыбкой, заговорил еле слышным, слабеющим и, казалось, приобретающим уже какое-то новое странное качество голосом. «Я видел великого Вендиго», — почти шептал он, и ноздри его шевелились, как у животного, внюхиваясь в окружающий воздух. «И я был вместе с ним». Успел бы он добавить еще что-то сказанному — Сумел бы доктор Кэскарт продолжить свой пристрастный допрос, теперь сказать невозможно, ибо в тот же миг от палатки донесся истошный вопль Хэнка, и за пологом блеснули его испуганные глаза. Так Хэнк не кричал никогда. «Ноги! Его ноги, бог мой, посмотрите на них! Они же изменились! Они огромные! Боже, какие огромные!» Отвечая доктору Кэскарту. Сидевший у костра повернулся, и его ноги впервые оказались на свету. Но Симпсон не смог увидеть то, что разглядел из палатки Хэнк. Впоследствии же Хэнка ни разу не удавалось застать в таком состоянии, чтобы можно было получше расспросить его обо всем. В тот же миг доктор Кэскарт одним прыжком, словно испуганный тигр, оказался рядом с Дефага и склонился над ним, торопливо прикрывая его ноги одеялом. Все произошло столь стремительно, что юный богослов едва успел уловить мелькание чего-то темного и до странности массивного там, где он ожидал увидеть обутые в мокасины ноги проводника. Но промелькнувшая перед его глазами картина не оставила какого бы то ни было ясного впечатления. Прежде чем доктор Кэскорт успел выпрямиться, а Симпсон задаться вопросом, который зрел в его мозгу, Дефаго уже поднялся. Он стоял перед ними, с трудом и видимой болью переминая с ноги на ногу. Его искаженное лицо, лишенное привычных черт, приняло выражение столь мрачное и злобное, что стало просто чудовищным. «Теперь и вы видели», — крипло пробормотал он. «Видели мои горящие в огне ноги! Но вы не смогли спасти меня, уберечь от этого». Вот и снова пришло мое время, когда… Внезапно его жалобный, молящий о помощи голос был прерван звуком, подобным завыванием ветра над озером. Деревья затрясли кронами, зашумели тесно переплетенными ветвями. Языки пламени в пылающем костре припали к земле и сейчас же яростно полыхнули к небу. Над маленькой охотничьей стоянкой с ужасным оглушительным шумом. Пронеслось что-то невидимое, на какой-то момент объяв с собой все вокруг. Дефаго сбросил с плечи колен, окутывавшее его одеяло, повернулся лицом к лесу и, сделав несколько неуклюжих неуверенных шагов, подобных тем, что так напугали охотников, вдруг растворился в воздухе. Прежде чем кто-либо успел шевельнуть хотя бы пальцем, чтобы попытаться воспрепятствовать этому, исчез стремительно, Сошеломляющий, хотя и неуклюжей быстротой, не оставляющий времени для раздумий и действий, мрак в буквальном смысле поглотил его. Не прошло и 10 секунд, как трое застывших от изумления мужчин услышали дикий вопль, заставивший биться их сердца в бешеной пляске ужаса. Вопль, перекрывший вой внезапно налетевшего ветра и шум ломаемых бурей деревьев. Вопль грянувший на них с немыслимой высоты и из-за дали. О, о, какая обжигающая высота, о, мои ноги, они горят, мои ноги в огне! Столь же внезапно этот отчаянный зов замер вдали, посреди необозримых пространств и мертвого безмолвия. Доктор Кескард первым пришедший в себя, успел крепко схватить за руку Хэнка, попытавшегося в безрассудном порыве кинуться следом за другом в объятый мраком лес. «Но я хочу, чтобы ты знал, именно ты!» – отчаянно вопил Хэнк, вырываясь из рук своего патрона. «Это не он, вообще не он, в его шкуру влез дьявол!» Невероятными усилиями Доктор Кэскарт признал впоследствии, что никогда не подозревал в себе подобных способностей, удалось таки утихомирить разбужевавшегося проводника и перепроводить его обратно в палатку. И хотя с Хэнком доктор и в самом деле справился самым удивительным образом, но куда больше он испугался за собственного племянника, до той минуты проявлявшего великолепное самообладание многодневное нервное перенапряжение прорвалось вдруг наружу в виде слезливой истерики. И Кэскарту пришлось немедленно изолировать юношу от потрясенного проводника, уложив в постель, наспех устроенную из мягких ветвей и одеял. И пока над одиноким, затерянным в лесной глуши охотничьим лагерем истекали остатки ночи, для доктора Кэскарта то были часы бессонного, какого-то призрачного бдения, юный богослов лежал, Выкрикивая взбитые комом одеяла дикие слова и фразы. В бреду он бормотал что-то об ужасной скорости, о невероятной высоте, о пламени и огне, перемежая все эти несуразности с обрывками библейских текстов, усвоенных им в учебных аудиториях. Они уже идут. О, как горят их лица! Они страшны, нелепы и поступих ужасно. Они все ближе, ближе! Жалобно стонал юноша, поминутно вскакивая, а потом садился на постели и с напряжением вслушиваясь в мертвое безмолвие, устремлял невидящие глаза в темноту леса и в страхе шептал «Как ужасны их ноги! У тех, кто там, в диком лесу!» И дядя кидался к нему, перебивал его речи, стараясь успокоить, отвлечь, дать другое направление лихорадочным его мыслям. К счастью, Истерика оказалась кратковременной. Сон излечил юного богослова, как, впрочем, и Хэнка. До пяти утра, пока не обозначились первые признаки рассвета, нёс доктор Кэскорт свою ночную стражу. Лицо его посерело, а под глазами разлились синяки. Все эти бессонные, безмолвные часы воля его боролась с ужасом и смятением, охватившими душу. Внутренняя борьба доктора и нашла отражение в его внешнем облике.